Глава девятая. Эванстон, Иллинойс. Джулс открывает новенькую сумочку от Кейт Спейт, достает оттуда переведенную статью из немецкого журнала Spotlight о смерти Карла Гайслера и бросает ее на столик. Замечая что что-нибудь интересное?» Дэн надевает очки для чтения, которые болтаются у него на шее, на хлипкой веревочке берет листы и начинает внимательно их изучать. Ну что, здесь вся информация, броские цитаты, фотографии пропавших шедевров. Снимок Карла выглядит так, словно принял слишком много транквилизаторов. А вот и его отец. Идет строевым шагом по Лувру вслед за Гитлером. Он поднимает глаза от статьи. Это вопрос с подвохом? Джулс стучит по бумаге ручкой. «Важно не то, что есть в этом материале, а то, чего нет. Кто автор?» Дэн подносит лист бумаги поближе к глазам. «Чёрт побери!» Его здоровый глаз с восхищением смотрит на Джулс. Она с улыбкой принимает комплимент. «Вот именно!» Редакция Spotlight. Основная статья номера. Главная сенсация за 30 с лишним лет существования журнала. Я проверила. И нет имени автора. Как такое вообще возможно? Дэн качает головой и делает большой глоток щедро сдобренного сахаром кофе. Никак. Ни один журналист на свете не согласится на анонимность в подобном случае. Даже если у материала несколько авторов. Обычно перечисляют их всех. Если только... Джулс не сводит с шефа глаз и ждет. Третья чашка кофе творит чудеса. Дэн оживляется. Теперь он выглядит лет на 10 моложе. Репортера либо охраняют, либо на него давят. Вопрос. Кто и почему до него добрался? Или до неё? — поправляет Джулс. «Или до нее, ворчливо соглашается Дэн. «Думаю, нам нужно выяснить, кто автор этой статьи, а также понять, что произошло до ее публикации и после». «Беру этот вопрос на себя». Дэн пишет заметку в телефоне. Джулс больно на это смотреть. Шеф набирает текст одним пальцем. «И вот еще что...» Ты дал мне кучу материалов о похищенных произведениях искусства. Я прочла все, сделала заметки и подготовила вопросы. Джулс цепляет пальцы в замок. Мы ищем определенную картину, но мне не хватает одного ключевого элемента. Ты прекрасно понимаешь, что я не могу искать украденную фамильную ценность, не зная, кто ее разыскивает и почему. Она подается вперед. Кто охотится за полотном? На лице Дэна появляется не то усмешка, не то ухмылка. Вопрос на миллион. Я не шучу. Лицо шефа становится серьезным. Я тоже. Мой источник пожелал остаться неизвестным. Я понимаю и уважаю его решение. Но пока я не знаю, на кого работаю, «Действую вслепую. Ты говорил, что дело весьма срочное». Дэн скрещивает на груди руки, сохраняя непроницаемое выражение лица. Джулс закусывает губу. «Ясно. Ты не знаешь, можно ли мне доверять. Понимаю, я работаю на тебя всего пару дней, но ты сам пригласил меня в команду, состоящую из нас двоих». Последние слова она особо выделяет. «Я не могу показать, на что способна, если не знаю существенных деталей». Дэн начинает ерзать на стуле. Очевидно, ему неловко. Он понимает, что Джулс права, но не может решить, безопасно ли ей открыться. Шеф принимается гонять по столу сигаретную пачку, словно это хоккейная шайба. Джулс это ужасно раздражает. Она протягивает руку и останавливает коробочку. Дэн смотрит на нее, словно на рефери, принявшего неверное решение. «Ладно», — думает девушка, убирая руку с пачки. Она подождет. Джоуз берет мобильник и делает вид, что читает сообщение. Но мозг не в силах воспринимать информацию, ободряющий смайл от мамы. СМС от подруги из колледжа. Предлагает вместе поужинать. Дэн почти созрел. Она понимает это, потому что шеф делает глубокий вдох. «Расскажи о себе что-нибудь, чего никто не знает». «Что?» — голос Джул срывается. «Ты это серьезно? Однако Дэн не шутит. По глазам видно, что он колеблется. Стоит ли называть источник, пожелавший остаться неизвестным? Джулс некоторое время молчит, потом наклоняет голову на бок. Я уже призналась, что была приманкой. «Недостаточно. Тогда ты хотела получить работу». Шеф наставляет на нее палец. «Мне нужно что-нибудь личное». «И тогда ты скажешь, кто наш заказчик?» «Глупость какая-то. Дэн ведет себя как ребенок. Так дело не пойдет. У меня нет секретов». «Нет, Джулс, ты ошибаешься. То, кем мы хотим казаться и кто мы на самом деле. Совершенно разные вещи. Любой хороший журналист знает, что из этого важнее». Он протяжно вздыхает. «Хорошо, я начну». «Я — бывший алкоголик. Я поставил на первое место работу, а не семью, из-за чего потерял тех, кого люблю больше жизни». Дэн смотрит в пол. «У всего на свете есть цена. Вот кто я на самом деле. Твоя очередь». «Мне безумно жаль. Тебе, наверное, нелегко пришлось. Надо же, Дэн пил». Джулс вспоминает фотографию девочки в гимнастическом трико в рабочем кабинете шефа. Интересно, дочка хотя бы общается с ним? Джулс внезапно начинает нервничать. Что Дэн хочет услышать? У нее всего два варианта. Или рассказать про Рика Януса? Нет, исключено. Что ж, значит, у нее нет выбора. Джулс откашливается. «Ладно. Меня зачали по неосторожности. Лучшая ученица юридического факультета и парень, которого исключили из университета. Он исчез с горизонта еще до моего рождения. Трус. Ну как?» Джулс поджимает губы. «Зато мама у меня просто замечательная. Умная, отличный профессионал. Правда, слишком много работает и чересчур часто беспокоится. «Понятно. Яблоко от яблони недалеко упало», — ухмыляется Дэн. «Точно!» — Смеется Джулс. «Похоже, что тебе повезло с матерью. А ты — это лучшая ошибка, которую она совершила в жизни». Лицо шефа смягчается. Пыталась разыскать того, недоучку. Джулс кивает. «Да». Женат, детей нет. живет в Сан-Диего, занимается недвижимостью. Похоже, полный отморозок. Решила, что не стоит тратить на него время. Дэн смотрит в окно. Потом снова на нее. Хотел бы я, чтобы мой папашка вот так же смылся. Нам бы не пришлось оплачивать огромные счета за лечение. После побоев мамина правая рука не функционировала как надо. «А ты знала, что я получил свою первую пулицеровскую премию за материал о домашнем насилии?» «Я писал о том, насколько распространено это явление, и что ублюдкам легко избежать наказаний». Они смотрят друг на друга через стол, чувствуя, что перешли на следующую ступень близости. Дэн аккуратно кладет пакетик сахара обратно в черный пластиковый контейнер, который стоит на столе. И произносит. Знаешь, как я всегда говорю, то, что нас не убивает, становится темой для статьи, заканчивает Джулс. В точку. Тяжело вздохнув, Дэн подается вперед, вцепившись в края столика и шепчет. «Женщина в огне принадлежит Эллису Бауму». Джулс не может скрыть удивление. У нее отвисает челюсть. Такого она не ожидала. Да, тот самый Элис Баум. Художнику позировала его мать, убитая Гельмутом Гайслером во время Холокоста. «Уверен, это имя много раз мелькало в документах, которые я тебе передал. Впрочем, Элис скрывал свое прошлое, в том числе и от меня. А теперь он умирает. Кстати, об этом тоже никто не знает. Он обратился ко мне за помощью, и я планирую сделать все возможное, чтобы выручить его». Элис — мой близкий друг. А их у меня немного. Дэн грустно улыбается. Видимо, всех отпугивает моя яркая личность. Что есть, то есть, признает Джулс, все еще пытаясь справиться с удивлением. Надо же, Элис Баум, икона Стиля. Правда, уже умирающие. Как вы познакомились, не могу представить вас вместе. Тебя точно не назовешь модным парнем. Джулс указывает на потасканную ветровку. Дэн смеется. Вы бы с Элисом спелись. Да, нас действительно сложно представить вместе. Но это совершенно другая история. Пожалуй, на сегодня хватит откровений. Дэн начинает собирать вещи. Нужно действовать быстро. Важнее всего «Ты боишься его разочаровать», — перебивает Джулс. Дэн коротко кивает. Девушку несколько тревожит сложившаяся ситуация. Любой журналист знает, когда дело касается родных и друзей, люди перестают быть беспристрастными. «Эмоции — серьезная помеха», — как-то сказал один из профессоров, который им преподавал. Необходимо сохранять ясность мышления и быть беспристрастным, чтобы замечать то, что важно, и принимать верные решения. Практика показывает, чем больше ты лично вовлечен в ситуацию, тем дальше ты от истины. «Мы вернем картину Элису», — заверяет Джулс Дэна. Он точно знаком с правилами игры. Наверняка эмоции не раз ему мешали. «Теперь, когда я знаю, кто наш клиент, я хотела бы сама с ним пообщаться». «Смело», — отвечает Дэн, защелкивая портфель. «Отмени все планы на следующий месяц. Тебе будет чем заняться».